Глава 23. Собираем все воедино. Женщина со шрамом на носу. Вы когда-либо слышали о дисморфофобии? У людей с дисморфофобией развивается убеждение, будто что-то в их внешности ужасно уродливо или несуразно Они постоянно беспокоятся о том, как выглядят, и идут на крайности, чтобы исправить проблему. Другие люди, включая семью и друзей, обычно не видят этих дефектов и пытаются убедить человека, что он выглядит прекрасно. Однако человек с дисморфофобией не ведется на это, и в конце концов обе стороны просто изматывают друг друга. Это серьезная форма тревоги, и считается, что ее очень трудно вылечить. Безусловно, наша культура одержима красотой и физическим совершенством. И достаточно трудно соответствовать невозможным стандартам, которые мы видим в журналах «Космополитен» и джи Мы все сознаем недостатки своей внешности, но большинство из нас принимают эти несовершенства и продолжают жить своей жизнью. Но люди, страдающие от дисморфофобии, доходят до крайности в своих переживаниях по поводу внешности. В этой главе вы познакомитесь с хелен у которой внезапно проявилась дисморфофобия. Это меня удивило, потому что казалось, будто весь мир идёт ей навстречу, и многие посчитают её красивой. Хелен была привлекательной и приятна в общении. У неё был любящий муж, она была гордой матерью двух чудесных мальчиков. Она построила отличную карьеру и жила в великолепном доме в Беверли-Хиллз. Хелен получила кандидатскую степень по электронной инженерии в Массачусетском технологическом институте. Вскоре после выпуска она устроилась на работу и начала разрабатывать компьютерные чипы для известного производителя электроники. Она играла ключевую роль в развитии популярных компьютерных чипов, и ее усилия были оценены по достоинству. Примерно в это время Хелен встретила Дона, который преподавал биологию в местном колледже. Они влюбились друг в друга и вскоре поженились. Несколько месяцев спустя Хелен забеременела. Перед рождением ребенка она взяла продолжительный отпуск, чтобы достаточно времени посвятить семье. Через шесть лет у Хелен и Дона было уже двое маленьких мальчиков, трех и 6 лет. Однажды вечером после ужина Дон спросил, есть ли у Хелен какие-то мысли о том, чтобы вернуться к работе. Они раздумывали над тем, чтобы сделать пристройку к дому, но на зарплату Дона это бы точно не получилось. Казалось, Хелен вдохновляла идея возвращения к работе. Тем же вечером, когда Хелен мыла посуду на кухне, произошло небольшое землетрясение, и кусок штукатурки упал с потолка, оставив порез на ее носу. Было много крови, так что Дон отвез Хелен в приемную скорой помощи. К счастью, рана была несерьезной, и в течение нескольких недель она полностью затянулась, не оставив и следа. Однако у Хелен появилась навязчивая идея, что на ее носу остался уродливый шрам. Когда она спросила Дона об этом, он сказал, что не видит никакого шрама на ее носу. Она не поверила, поэтому спросила своих родителей. Они сказали то же самое. Несмотря на их уверение, Хелен стала все больше беспокоиться по поводу своего носа. Она не могла отделаться от мысли, что он выглядит отвратительно и сильно тревожилась по этому поводу. Она начала тратить кучу времени, каждый день вглядываясь в зеркало и маскируя воображаемый шрам у себя на носу при помощи косметики. Она не хотела выходить из дома в дневное время, опасаясь, что люди будут смеяться над ее носом и испытывать к ней отвращение. Она даже не смела показаться в местном супермаркете. Дон понял, что с Хелен что-то было не так, и привез ее в Стэнфордскую психиатрическую клинику где ординатор поставил ей диагноз «дисморфофобия». Давайте посмотрим, сможем ли мы помочь Хелен, используя некоторые инструменты, о которых вы узнали в этой аудиокниге. Вот ее журнал настроения. Событием, которое расстраивало ее, было просто разглядывание себя в зеркале утром и попытки замазать шрам тональным кремом. Хелен чувствует грусть, тревогу, стыд, ущербность, одиночество, унижение — безнадежность, досаду и злость. Высокие показатели в колонке «процент до заполнения» — 100 — указывают, что эти чувства охватывали ее полностью. Вы видите, что Хелен записала три негативные мысли и верила в них на 100%. Далее отметьте искажение в первой негативной мысли Хелен «этот шрам портит мое лицо». Прослушайте определение искажений в главе 6, если вам понадобится.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 Искажение шестое — преувеличение и преуменьшение. Искажение седьмое — эмоциональное обоснование. Искажение восьмое — императивы. Искажение девятое — ярлыки. Искажение десятое — вина, самообвинение, обвинение других. Ответ. Мы с Хелен нашли все 10 искажений, в ее мысли этот шрам портит мое лицо. Я записал первую негативную мысль Хелена «Этот шрам портит мое лицо» в центр ее круга выздоровления. Можно считать эту мысль ловушкой, в которой она находится. Пока она будет верить, что на ее носу есть уродливый шрам, она будет чувствовать сильнейшую тревогу. В тот момент, когда она перестанет верить в эту мысль, она почувствует облегчение. Итак, вот как выглядит список искажений Хелен с пояснениями. Искажение первое. Мышление «всё или ничего». Хелен думает о своей внешности в чёрно-белых тонах. Даже если у неё есть шрам на носу, разве это испортило бы её внешность? Искажение второе — сверхобобщение. Хелен обобщает выводы о своей внешности, основываясь на воображаемом недостатке своего носа. Искажение третье — негативный фильтр. Хелен зациклена на своём носу и отвергает все позитивные стороны своей внешности, В действительности она вполне привлекательна. Искажение четвёртое — обесценивание положительного. Многие уже сказали Хелен, что она чрезвычайно привлекательна и что они не видят никакого шрама. Она отвергает эти свидетельства и настаивает, что они просто пытаются её успокоить. Искажение пятое — поспешные выводы, чтение мыслей, ошибка предсказания. Хелен предполагает, что людей шокирует её внешность. Но у нее нет никаких доказательств этому — чтение мыслей. Она также предсказывает, что люди будут глазеть на нее и испытывать отвращение — ошибка предсказания. Искажение шестое — преувеличение и преуменьшение. Хелен сильно преувеличивает значимость своего шрама. На самом деле он невидим для других людей. Искажение седьмое — эмоциональное обоснование. Хелен чувствует, что люди будут испытывать отвращение к ее носу, поэтому думает, что так и будет в действительности. Искажение 8 Императивы. Хелен верит, что она всегда должна быть совершенной и никогда не должна проявлять недостатков. Это скрытое долженствование. Искажение 9 Ярлыки. Хелен думает, что ее лицо испорчено. Искажение десятое. Вина, самообвинение, обвинение других. Хелен чувствует досаду, злость, она расстроена и, кажется, винит во всех проблемах свой шрам на носу. Но Хелен умная женщина, и многие люди уже пытались убедить ее, что на ее носу нет никакого шрама. Их попытки были абсолютно безуспешными. Нам понадобятся более мощные и инновационные техники, чтобы ей помочь. Выберите, по меньшей мере, 15 техник, которые помогут Хелен опровергнуть ее негативную мысль, и запишите название каждой техники в круге выздоровления Хелен. Вы можете обратиться к краткому или более длинному списку «40 способов справиться со страхами, приведенному ранее». Убедитесь, что вы включили от 12 до 15 когнитивных техник, две или три техники экспозиции и технику выявления скрытой эмоции, потому что все три категории могут серьезно поспособствовать выздоровлению Хелен. То же самое будет справедливо и для вас, если вы используете круг выздоровления, чтобы справиться с мыслью, которая вызывает у вас тревогу. Как понять, какие техники выбрать для Хелен? Помните, что вы можете выбрать техники, основываясь на искажениях в негативных мыслях или на проблеме, которую вы хотите преодолеть. Возможно, вам захочется прослушать список этих техник еще раз, Мы знаем, что негативные мысли Хелен содержат все 10 искажений и что пациентка страдает от дисморфофобии. Так что вы будете располагать большой свободой в выборе техник. Как уже было упомянуто, убедитесь, что вы включили технику выявления скрытой эмоции. Возможно, есть какое-то чувство или проблема, которые Хелен хочет скрыть. Действительно ли внезапная зацикленность на собственном носу возникла у нее на пустом месте, или она расстроена по поводу чего-то и просто не рассказала об этом. Заполните круг выздоровления, Хелен, прямо сейчас. Не беспокойтесь о том, правильной техники вы выберете или нет. Если техника может помочь, смело записывайте ее в одну из рамок. Если у вас откроется вдохновение, и вы найдете больше 16 техник, которые покажутся многообещающими, это прекрасно. Чем больше у вас боеприпасов, тем лучше вы сможете справиться с задачей. Далее я пишу круг выздоровления, составленный мною для Хелен. Ваш список будет отличаться от моего, но это не проблема, поскольку вы также выбрали много техник. Если вы попробуете применить технику, и она не окажется эффективной, просто оставьте ее и переходите к следующей, записанной в вашем круге выздоровления. Помните, чем быстрее вы потерпите неудачу, тем быстрее обнаружите технику, которая сработает. Итак. Вот как выглядит круг выздоровления Хелен, составленный мной. В центре записана негативная мысль, Хелен, «Этот шрам портит мое лицо». Сто процентов. В прямоугольниках, отходящих от круга, перечислены следующие техники. первое техника двойных стандартов. второе предотвращение тревожной реакции. Третья — техника выявления скрытой эмоции. Четвертая — техника падающей стрелы. Пятая, Что если? Шестое — парадоксальное преувеличение. Седьмое — изучение доказательств. Восьмое — анализ преимуществ и недостатков. Девятое — экспериментальная техника. Десятое — практика «Улыбнись и поздоровайся». Одиннадцатое — противостыдные упражнения. Двенадцатое — самый сильный страх. Тринадцатое — парадокс принятия. Четырнадцатое — самонаблюдение. 15 озвучивание голосов. 16 когнитивное погружение. Негативная мысль Хелен создает огромную эмоциональную боль, но пациентка знает, что в этой мысли присутствуют искажения, потому что сама обнаружила в ней все 10 искажений. Я начал с вопроса, может ли она сформулировать более позитивное и реалистичное отношение к своему носу. Что она может себе сказать вместо «этот шрам портит мое лицо»? Возможно ли придумать такое послание самой себе, которое будет не так сильно ее расстраивать? Поначалу пациентам всегда трудно давать ответ своим негативным мыслям. Когда они пытаются бросить им вызов самостоятельно, их позитивные мысли оказываются не очень эффективными. Вот что ответила Хелен. Я могла бы сказать себе, что мое лицо, конечно, выглядит не так ужасно, как разлагающийся труп, Но почти так. Эта мысль ей ничуть не помогла. Убежденность Хелен в ее истинности составила 100%. Хотя Хелен верила в свою позитивную мысль на 100%, она не опровергала негативную мысль. Помните о двух требованиях для эмоциональных изменений. Необходимое условие — позитивная мысль должна быть на 100% истинной. Достаточное условие — позитивная мысль должна опровергать негативную. Позитивная мысль соответствовала необходимому, но не соответствовала достаточному условию для эмоциональной перемены. Теперь я покажу вам, как сработали техники из круга выздоровления Хелен. Техника двойных стандартов. Я попросил Хелен представить, что у нее есть близкая подруга, которая точно таким же образом порезала переносицу во время землетрясения. Что бы она сказала своей подруге? Сказала бы она, что на её носу есть уродливый, отвратительный шрам, который портит её лицо. Хелен выглядела шокированной и сказала мне, что никогда не сказала бы такое подруге. Тогда я спросил, что бы она сказала вместо этого. Хелен ответила, что посоветовала бы подруге подумать о пластической операции. Очевидно, техника двойных стандартов оказалась не слишком эффективной для Хелен. У неё не было двойных стандартов. Предотвращение тревожной реакции. Хелен проводит огромное количество времени, ежедневно разглядывая себя в зеркало и маскируя нос тональным кремом. Это усугубляет ее проблему, потому что время и усилия, вложенные в маскировку невидимого шрама, лишь подкрепляют ее убеждение в том, что ее нос невероятно уродлив. Некоторые эксперты думают, что дисморфофобия — это форма обсессивно-компульсивного расстройства. Зацикленность Хелен на ее носу — это обсессия, навязчивая мысль, разглядывание себя в зеркало и маскировка шрама тональным кремом — это компульсия. Предотвращение тревожной реакции — это предпочтительный способ лечения при любых компульсиях. Я попросил Хелен убрать все зеркала из дома и сложить их в гараж, отражающей стороной к стене. Она не смогла снять зеркало в ванной, потому что оно было прикреплено к стене, но согласилась смотреться в него не больше одной минуты в день, когда она по утрам причесывала волосы. Весь оставшийся день ей было запрещено смотреть на своё отражение в зеркалах или окнах, чтобы проверять, как она выглядит, независимо от того, как сильно она тревожилась. Такое ограничение поначалу вызвало у Хелен сильнейшую реакцию, но через несколько дней её побуждение всё время разглядывать себя в зеркале и маскировать нос стало менее интенсивным. Хотя предотвращение тревожной реакции — обязательное средство при компульсиях, обычно оно не приносит полного исцеления. Постоянные побуждения Хелен проверять, как она выглядит, утихли, но её навязчивые мысли и тревога не исчезли, поскольку она по-прежнему верила, что уродливый шрам портит её лицо. Техника выявления скрытой эмоции. Хелен — привлекательная, талантливая женщина, у которой прекрасная семья и выдающаяся карьера. И вдруг на ровном месте у нее возникает странное убеждение, что ее нос выглядит уродливо. Почему это произошло? Может, Хелен расстроена по какому-то поводу и не говорит нам? В чем, по вашему мнению, реальная проблема? Поразмышляйте об этом минуту. Не беспокойтесь о том, насколько правильным будет ваш ответ. Просто набросайте несколько идей. Ответ. Безусловно, только сама Хелен сможет рассказать, есть ли у нее скрытая проблема и в чем она заключается. Однако мы можем задать несколько уточняющих вопросов о том, что ее беспокоит. Тревожится ли Хелен по поводу возвращения на работу? Мир высоких технологий развивается с космической скоростью, а она не работала целых шесть лет. Может быть, она втайне обеспокоена, что ее навыки заржавели, и она уже ни на что не годится. Но если у нее есть уродливый шрам на носу, на который никто не может даже смотреть, ей не придется возвращаться к работе с риском обнаружить, что она, возможно, сильно отстала в своей области. Хелен с детства была популярной среди сверстников и одной из лучших учеников. Возможно, она не привыкла нервничать или чувствовать себя неуверенно, и может бояться, что ее муж начнет хуже о ней думать, если узнает, как она себя чувствует. Злится ли Хелен на Дона? Именно он первым заговорил о том, не вернуться ли ей на работу, чтобы они смогли построить пристройку к дому. Возможно, Хелен чувствует давление и обиду, но не хочет высказывать эти чувства, потому что она слишком хорошая. Возможно, ее тревога служит отличным предлогом, чтобы оставаться дома. Тогда она сможет сказать, «Дон, я очень хочу вернуться к работе, но, как ты видишь, не могу, потому что я парализована страхом». Может, Хелен действительно хочет остаться дома с детьми? Возможно, ей нравится растить своих мальчиков, и ей кажется, что было бы здорово побыть мамой на полную ставку еще несколько лет. Но ей, может быть, трудно признать это, потому что она думает, что должна быть успешной женщиной с блестящей карьерой в области высоких технологий и семьей. Я был удивлен, что ни одна из этих возможностей не откликнулась Хелен. Она сказала, что искренне хочет вернуться к работе и чувствует, что момент выбран правильно, если говорить о детях. К тому же она не испытывала никакой обиды или давления со стороны мужа и не беспокоилась, что ее навыки уже устарели. Во многих случаях техника выявления скрытой эмоции приводит к настоящим озарениям и быстрому улучшению, но она оказалась неэффективной для Хелен. Так что мы перешли к следующей технике. Техника падающей стрелы. Применяя технику падающей стрелы, вы рисуете стрелку под негативной мыслью и спрашиваете себя, «Если бы это было правдой, что бы это значило для меня? Почему меня это расстроило бы?» В вашем уме всплывет новая мысль. Запишите ее и нарисуйте еще одну стрелку, направленную вниз, непосредственно под ней. Если вы повторите этот алгоритм несколько раз, вы сможете определить иррациональные убеждения, которые запускают ваши страхи. Поставьте себя на место Хелен и заполните следующие шаги в технике падающей стрелы. Я озвучил вопросы, которые вам предстоит себе задать, но вы можете свободно менять их, продвигаясь вниз по цепочке, в зависимости от того, какая следующая мысль всплывет в вашем уме. Если вам в голову придет менее шести мыслей или более, ничего страшного. Вот какая цепочка негативных мыслей получилась у Хелен, и вот какие вопросы я ей задавал на каждом уровне. Прослушайте ее мысли и попробуйте определить ее иррациональные убеждения. Можете обратиться к списку распространенных иррациональных убеждений из главы 1, выполняя это упражнение. Итак, Хелен, техника падающей стрелы. Первое. Этот шрам портит мое лицо. Если бы это было правдой, что бы это значило для тебя? Почему это бы тебя расстроило? Второе. Люди увидят шрам на носу и подумают, что я выгляжу отвратительно. Предположим, так и произошло. Что бы это значило для тебя? Почему это бы тебя расстроило? Третье. Они будут смотреть на меня с презрением. И что тогда? Почему это бы тебя расстроило? Четвертое. Они отвергнут меня. Они больше не захотят со мной знаться. А если они не захотят с тобой знаться, что бы это значило для тебя? почему это бы тебя расстроило? 5 Тогда я бы осталась совсем одна. А если ты останешься одна, что бы это значило для тебя? Почему это бы тебя расстроило? Шестое. Это бы означало, что я никчемная. Ответ. Вот иррациональные убеждение которое выявили мы с Хелен. Перфекционизм. Хелен верит, что она должна всегда выглядеть идеально, и любой недостаток испортит ее внешность. Воспринимаемый перфекционизм. Она думает, что другие люди оценивают ее и отвергнут, если она не будет выглядеть идеально. Зависимость от одобрения. Хелен верит, что ей нужно одобрение всех окружающих людей, чтобы чувствовать себя достойной. Страх отвержения. Она думает, что обречена на чувство никчемности и несчастья, если все ее отвергнут. Ошибка прожектора. Хелен чувствует себя так, будто находится в свете прожектора на сцене, и зрители смотрят и осуждают ее выступление. Ошибка лесного пожара. Хелен представляет, что если один человек презирает ее, дурная молва распространится, и достаточно скоро все будут сплетничать и тоже презирать ее. Достаточно легко распознать иррациональные убеждения, которые питают страхи Хелен. Она воображает, что мир наполнен чрезвычайно осуждающими, поверхностными и отвергающими людьми. Она также убеждена, что если один человек презирает ее, остальные будут относиться к ней точно так же. Ее тревога вызвана не каким-то реальным или выдуманным недостатком в ее внешности, а тем, что она думает о самой себе и о мире. Хелен не только нужно опровергнуть негативные мысли здесь и сейчас, но также изменить иррациональные убеждения, которые являются источником ее страхов. Тогда она перестанет быть такой уязвимой перед болезненными перепадами настроения. В главах 7 и 8 вы узнали немного о том, как изменить иррациональное убеждения Далее в этой главе я покажу вам, как мы использовали технику самого сильного страха и парадокс принятия, чтобы изменить иррациональное убеждение Хелен. Техника «Что если?» парадоксальное преувеличение. Возможно, вы помните, что техника «что если» подобна технике падающей стрелы, но вы задаёте себе другие вопросы. Что, если это действительно произойдёт? Чего я больше всего боюсь? Что наихудшее может произойти? Техника «что если» позволяет вам вскрыть фантазию, которая питает ваши страхи. Если вы дойдёте до самой пугающей фантазии, она, вероятно, покажется вам абсурдной. Вот как мы с Хелен применили эти две техники. Дэвид. Хелен, предположим, вы пошли в Стэнфордский торговый центр без косметики. Люди увидели ваш нос и подумали, что он уродлив и отвратителен. Этот сценарий пугает вас? Хелен. О да, это звучит ужасно. Дэвид. Хорошо, я хочу, чтобы вы сосредоточились на этой фантазии. Сколько людей, вы считаете, могут испытать отвращение, взглянув на ваш нос? Хелен. Я не уверена. Человек 100. Дэвид, это пугает вас? Хелен, это просто кошмарно. Дэвид, почему это будет кошмарно? Скажем, сотни человек увидела ваш нос и почувствовала абсолютное отвращение. Что дальше? Чего вы больше всего боитесь? Хелен, они могут рассказать друзьям. Дэвид, хорошо, предположим, каждый человек, увидевший ваш нос, рассказал об этом 10 друзьям. Теперь тысяча человек знает про ваш нос. Что, если это произойдет? Эта мысль расстраивает вас? Хелен, я даже думать об этом не могу. Дэвид, я знаю, что этот сценарий вызывает у вас тревогу, но я хочу, чтобы вы продолжили следовать ему. Если тысяча человек согласится, что ваш нос — худший нос, который им довелось увидеть, почему это будет плохо? Чего вы больше всего боитесь? Хелен, Ну, они могут рассказать еще большему количеству людей и поползут слухи о моем носе. Дэвид. Хорошо, предположим, каждый из этой тысячи человек расскажет десяти друзьям о вашем носе. Теперь десять тысяч людей в Лос-Анджелесе говорят о нем. Это вас расстроит? Что произойдет тогда? Хелен. Они могут рассказать еще большему числу людей. Дэвид. Давайте рассмотрим худший сценарий из возможных. Предположим, каждый из 10 000 людей расскажет еще 10 друзьям о вашем носе. И затем каждый из них — еще 10, и так далее. Новость о вашем носе распространится как лесной пожар по всему заливу, и более миллиона человек будут сплетничать о вашем носе, испытывая отвращение. На самом деле это вызовет такой резонанс, что газета «Лос-Анджелес Таймс» выпустит статью на первой странице с фотографией вашего лица, Тайно сделанные папарацци при помощи телеобъектива. «Я даже вижу заголовок. В местном торговом центре видели женщину со шрамом на носу. Тысячи людей в ужасе обратились в бегство. Родителям рекомендуется не выпускать детей на улицу даже в дневные часы». Последняя часть диалога — это пример парадоксального преувеличения. Цель не в том, чтобы посмеяться над Хелен, а скорее в том, чтобы помочь ей увидеть, что она преувеличивает. Действительно ли люди будут так строго ее судить и беспокоиться по поводу крошечного шрама на ее носу? Когда вам удастся подвергнуть сомнению самую пугающую фантазию, можно спросить себя, «Насколько вероятно, что это произойдет? Насколько реалистичны мои страхи?» Вы также можете спросить себя, «Если это действительно произойдет, смогу ли я с этим жить?» «Действительно ли наступит конец света?» Определенно, если такое количество людей узнает о недостатке носа Хелен, это причинит значительное неудобство. Но кого на самом деле следует считать ненормальным в этом случае? К сожалению, техника «что если» не привела к какому-либо существенному облегчению для Хелен. Хотя она увидела, что самый пугающий сценарий крайне маловероятен, она по-прежнему была убеждена, что на ее носу был уродливый шрам, который отталкивал людей.